Мы все куда-то спешим, к чему-то стремимся. Каждый из нас желает прожить счастливую жизнь, встретить свою любовь, создать семью. Но многим ли из нас удается достичь желаемого? От чего зависит наше удовлетворение или неудовлетворение жизнью, наш успех или провал? В чем смысл жизни каждого человека и всего человечества в целом? Что нас ожидает в будущем? Вопросы эти существуют давно, но никто не дал на них понятного ответа. А хотелось бы знать, в какой стране нам предстоит жить через пять или десять лет? В каком мире будут жить наши дети? Но мы не знаем, да, наверное, и не очень-то способны представить свое будущее, потому что мы все куда-то спешим. Но куда? Удивительно, но факт. Впервые четкое представление о будущем нашей страны Я получил не от ученых-аналитиков или политиков, а от таежной отшельницы Анастасии. И она не просто показала картину прекрасного будущего, но и аргументированно доказала его возможность уже для нашего поколения. Фактически, она представила свой проект развития страны. Когда я шел по тайге от полянки, где живет Анастасия, к реке, Почему ты появилась твердая уверенность? Ее проект многое может изменить в мире, если учесть, что все, смоделированное в ее мыслях, всегда потом воплощается в реальной жизни. То фактически мы уже живем в стране будущее которой может быть только прекрасным. Я шел по тайге и думал над словами таёжной отшельницы о прекрасном будущем страны. в которой, может быть, успеет пожить и наше поколение. В стране, где не будет региональных конфликтов, бандитизма и болезней, не будет бедных. И хотя не все ее мысли мне были понятны, но в этот раз ничего из сказанного Анастасии не хотелось ставить под сомнение. Наоборот, хотелось доказать всем ее правоту. Я твердо решил сделать все, что в моих силах, для воплощения проект. Внешне он выглядел совсем простым. Нужно, чтобы каждая семья получила гектар земли в пожизненное пользование и обустроила на нем свое родовое поместье, свой кусочек родины. Но детали этого проекта сильно захватили мои мысли. Они были предельно просты и в то же время невероятны. Но это, надо же... Не ученые аграрники а таежная отшельница доказала, что при правильном расположении насаждений на участке всего через несколько лет землю не надо будет удобрять, и мало того, даже не очень плодородная почва будет улучшаться. В качестве основного примера Анастасия привела ситуацию с тайгой. Тысячелетиями существует тайга. Всё растёт в ней, А никто таежную землю не удобряет. Анастасия говорит, что все растущее на земле является материализованными мыслями Бога. И он так все обустроил, что человеку не надо утруждать себя проблемами добычи пищи. Надо лишь постараться понять мысли Создателя и творить прекрасное вместе с ним. А я и свой наглядный пример могу привести – На острове Кипр, где мне довелось побывать, каменистая почва. Но не всегда эта земля была такой. Много веков назад росли на острове прекрасные кедровые леса, фруктовые деревья. Во множестве рек текла пресная чистейшая вода. И остров был похож на земной рай. Римские легионы захватили остров, стали рубить кедры и строить из них свои корабли. Они вырубили на острове кедровые рощи. Теперь на большей части острова совсем чахлая растительность. Еще по весне выгорающая трава. Стали редкими летние дожди, и не хватает пресной воды. Плодородную почву киприотам приходится доставлять на остров баржами по морю. Вот и получается, не улучшил человек созданное, а своим вмешательством варварским ухудшил. Анастасия, детализируя свой проект, говорила, что на участке обязательно должно быть посажено родовое дерево, и хранить умершего человека нужно не на кладбище, а на обустроенном им самим прекрасном участке родовой земли. Никаких надгробий делать на могилке не нужно. Памятью о человеке должно быть живое, а не мертвое. Памятью для родных будут живые творения человека». Тогда и сможет душа его вновь воплотиться в матери в райском саду земном. Похороненные на кладбище не могут попасть в рай. Души их не могут воплотиться в материю, пока существуют мысли родных и друзей, думающих о их смерти. Надгробие — это памятник смерти. Ритуал погребения придуман темными силами. И целью его является хоть на время заточить душу человеческую. Никаких страданий даже скорби наш отец не произвел для своих любимых детей. Все божественные творения вечны, самодостаточны, сами себя воспроизводят. Все живущее на земле от внешней простой травинки до человека представляет собой гармоничное, единое, целое и вечное. И здесь, думаю, она права. Смотрите, что получается. Теперь ученые говорят, человеческая мысль материальна. Но если это так, то получается, что родственники усопшего, думая о нем как о мёртвом, и держат тем самым его в умерщвлённом состоянии, мучают его душу. Анастасия утверждает, что человек, вернее, человеческая душа, может жить вечно. Она может постоянно воплощаться в новом теле, но только при определенных условиях. Родовое поместье, обустроенное по ее проекту, создает такие условия. Я в это просто поверил. Доказатели опровергнуть утверждение Анастасии о жизни и смерти, наверное, более квалифицированно смогут ученые эзотерики Ох, и много же будет у тебя оппонентов, говорил я Анастасии. А она в ответ лишь смеется. Так все же очень просто теперь произойдет, Владимир. Мысль человека способна материализовать, видоизменять предметы, предопределять события, строить будущее. Вот и получается, что оппоненты, которые будут пытаться доказывать бренность человеческой сущности, сами себя и уничтожат, ибо они произведут свою кончину своими же мыслями. Сумевшие понять свое предназначение и суть бесконечности, станут жить счастливо, перевоплощаясь вечно, ибо они своими мыслями произведут сами счастливую свою бесконечность. А еще мне очень понравился ее проект, когда я стал просчитывать его экономическую целесообразность и убедился, что любой человек с помощью основанного им родового поместья по проекту Анастасии может обеспечить безбедное существование своих детей и внуков. Дело не только в обеспеченности своих детей качественными продуктами питания, жилищем. Анастасия говорила, что забор необходимо делать из живых деревьев, И четверть гектара должен занимать лес. 25 соток леса — это примерно 300 деревьев. Через 80-100 лет их, возможно, срубят. Из этих деревьев получится примерно 400 кубометров обрезной доски. А хорошо высушенный и обработанный для отделки пиломатериал уже сегодня стоит по меньшей мере 100 долларов за кубометр. Итого получается 40 тысяч долларов. Конечно, не следует вырубать весь лес. Можно взять необходимую часть выросших деревьев, взамен тут же посадить новый. Общая стоимость родового поместья, обустроенного по проекту Анастасии, может оцениваться в миллион долларов и выше, а построить его способна любая семья, имеющая даже средний достаток. Дом для начала может быть более чем скромным. Главное богатство составит правильно и красиво обустроенный участок земли. Состоятельные люди уже сейчас платят большие деньги фирмам, занимающимся ландшафтным дизайном. Таких предприятий в Москве около сорока, и они не сидят без работы. Правильное и красивое обустройство Всего ста квадратных метров, прилегающей к дому земли, по их расценкам, стоит от полутора тысяч долларов и выше. Посадка одного хвойного дерева высотой в 6 метров стоит пятьсот долларов. И те, кто хочет жить в красиво обустроенном месте, платят такие большие деньги. Платят, потому что их родителям не пришло в голову заложить для своих детей родовое поместье. А ведь для этого не нужно быть богатым. Необходимо лишь правильно расставить приоритеты в своей голове. Ну как же мы можем воспитывать своих детей, если сами не понимаем таких простых вещей? Права Анастасия, говоря, что воспитание нужно начинать с себя. Мне очень сильно захотелось и самому заиметь свое поместье, взять гектар земли, построить дом... А самое главное, насаждение разное вокруг посадить, обустроить свой кусочек родины так, как обрисовала Анастасия, и чтобы окружали его тоже прекрасно обустроенные участки других людей. И Анастасия с сыном могли поселиться там или в гости приезжать, а потом внуки, правнуки, может, правнуки захотят работать в городе, Но тогда они смогут приезжать в свое родовое поместье, чтобы отдохнуть. А раз в год, 23 июля, на праздник всей земли, может быть, все родственники соберутся в своем доме. Меня, конечно, уже не будет к тому времени, но останется заложенное мной поместье, растущие в нем деревья, сад. Пруд небольшой выкопаю, запущу в него мальков, чтобы рыба была, посаженные деревья. Будут по особой планировке, как говорила Анастасия. Что-то понравится потомкам, что-то они захотят переделать, но и в том, и в другом случае меня вспомнят. А похоронен я буду в своем поместье и попрошу, чтобы никак не выделяли мою могилку. Пусть не лицемерит над ней никто со скорбным видом. Да и вообще, пусть не будет никакой скорби. Пусть не будет могилки с плитой, а просто вырастет из тела и взойдет над землей свежая трава и кусты. А может, и ягоды какие-нибудь полезные моим потомкам, родственникам? От надгробных плит какой толк? Никакого, скорбь одна. Пусть меня вспоминают не с грустью, а с радостью. Приезжаю в поместье мною заложенное. Эх! Я им так все расположу, так все высажу. Мысли переплетались в каком-то радостном предчувствии чего-то грандиозного. Надо быстрее начинать как-то действовать, быстрее до города добираться, а мне еще идти только по этому лесу до реки километров десять. Скорее бы он закончился, этот лес. И тут вдруг ни с того ни с сего... В памяти всплыла информация о лесах России. Не все цифры вспомнились. Я приведу данные, которые однажды прочитал в статистической справке. Леса. Основной тип растительности России. Они занимают 45% ее территории. Россия обладает самыми большими в мире запасами леса. На 1993 год площадь лесной части лесного фонда составляла 886,5 миллионов гектаров, а общий запас древесины 80,7 миллиардов, что составляет соответственно 21,7 и 25,9 мировых запасов. Превышение второй цифры над первой говорит о том, что Россия располагает более зрелыми и более продуктивными лесами, чем остальная планета в целом. Леса играют огромную роль в газовом балансе атмосферы и регулировании планетарного климата Земли. Общий баланс для лесов России, рассчитанный Моисеевым, составил для углекислого газа, 1 миллион 789 тысяч 064,8 тысячи тонн, а для кислорода 1 миллион 299 тысяч 19,9 тысячи тонн. Ежегодно в лесах России депонируется 600 миллионов тонн углерода. Эти гигантские объемы миграции газов существенно стабилизируют газовый состав и климат планеты. Вот и дела. Некоторые люди говорят, что России уготована какая-то особая миссия, а она не предстоит, она уже исполняется. Надо же такое, люди всей планеты, кто в меньшей степени, кто в большей, неважно, Важно другое, люди всей планеты дышат воздухом России. Кислородом дышит, который производит этот лес, а я сейчас по нему так запросто иду. Интересно, просто кислород этот лес поставляет всем живущим на планете людям, или может быть еще что-то важное? Теперь тайга, по которой я шел один, не вызывал у меня как раньше чувство тревоги. Ощущение было такое, какое бывает, когда идешь по безопасному парку. Конечно, в тайге нет парковых дорожек, и путь иногда преграждали то валежник, то густые кусты, но они не раздражали меня в этот раз. Мимоходом я срывал встречающиеся на пути ягоды, малину, смородину. Впервые я с интересом рассматривал, как не одинаковы по внешнему виду даже однородные деревья. Как по-разному распределена растительность ни одной одинаковой картинки. Я впервые смотрел внимательно на тайгу, и она казалась мне добрее. Наверное, такое чувство возникало и от сознания, что в этой тайге родился и живет на своей полянке мой маленький сын и Анастасия, женщина, от встречи с которой изменилась вся жизнь. В этой бескрайней тайге есть маленькая полянка Анастасии, которую она не хочет надолго покидать и ни на какую, даже самую шикарную квартиру не променяет. Вроде бы обычное, пустое место эта полянка. Ни дома, ни шалаша, ни приспособлений, необходимых для быта, а она, как только подходит к ней, так сразу радуется. И у меня почему-то на третье посещение полянки Анастасии тоже ощущение возникло, похожее на то, когда домой после трудной дороги возвращаешься. Странные вообще дела в нашем мире происходят. Тысячелетиями человеческое общество вроде бы за счастье, за благосостояние каждого человека борется. А если разобраться, этот самый человек, живущий в центре общества, в центре современного цивилизованного города, беззащитным все чаще оказывается. То в дорожно-транспортную аварию попадет, то грабят его, болячки постоянно разные цепляются, без аптек и жить уже не можем. А то из-за какой-то неудовлетворенности жизнь самоубийством свою заканчивает. Число самоубийств именно в цивилизованных странах с высоким уровнем жизни и возрастает. матери из разных регионов по телевизору выступают говорят детей кормить нечем семьи голодают Анастасия живет с маленьким ребенком в тайге словно в иной цивилизации ничего от нашего общества не просит никакая милиция внутренние войска для ее охраны не нужны создается впечатление что на этой полянке не с ней Ни с ребенком ничего плохого вообще произойти не может. Да, конечно, у нас разные цивилизации, и она предлагает взять лучшее из этих двух разных миров. И тогда изменится образ жизни многих людей на Земле. Родится новое счастливое людское сообщество. Интересное это будет сообщество. Новое. Необычное. Вот, например...